Глава 4. Сюрприз шестого уровня. Утром все сидели за завтраком и молчали. Точнее, Максим говорил за всех. И только Анна поддерживала разговор с младшим Демидовым. Думаю, она больше переживала не за своё покушение, а за душевное спокойствие Дмитрия. Вот кому что, а ему бы сейчас какую-нибудь плюшку успокоительную но таких у меня с собой не было». Демидовы ничего не могли выяснить у подруги Анны, потому что та вышла из состояния овоща и забыла про прошедшую неделю. Опосланные к клубу героя Дмитрия нашли лишь кучку растерянных аристократов, которые тоже получили порцию забвения. Но лично из моих рук. Все зацепки Демидовых вели в никуда, и даже на мгновение стало жаль Дмитрия. Но я, в отличие от него, знал, кто стоял за похищением Анны. Да и граф Дятлов был уже наказан. А до истинных виновников я доберусь в ближайшее время, когда выясню, какой демон побывал в особняке рода Демидовых. Ведь и тут не было никаких остаточных эманаций, что мне совершенно не нравилось. И все же граф влез в диалог Анны и Максима, напоминающий больше монолог Рыжего, и рассказал, что произошло ночью. И паренёк вскипел. Дмитрий даже привстал из-за стола, чтобы в случае чего поймать неугомонного брата. Вдруг он решит поехать и разобраться с врагами, которые уже не представляли никакой опасности. «И что будем делать?» успокоился Максим и серьёзно посмотрел на отца. «Как что?» спросил граф Демидов и хитро окинул меня взглядом. «Идём в зону». Не будет же она зря пропадать. А там бронь на гильдию. Война войной, а рейды по расписанию? Интересная политика. Но я разделял ее в данном случае. Хотя лучше бы мы уже вернулись в город. Хотелось встать за печь и сделать новые булки. Аж руки чесались от подобных мыслей. А испеку я их своим дамам. Дон-то отожрался людьми Дятлова. А Церия... Его уж точно кормили до отвала. Скорее всего, сейчас он валялся где-то под столом и был не в силах даже дрыгнуть лапкой. Думаю, я недалеко ушёл в своих догадках. «Шестого уровня?» — загорелись глаза Максимки. «Уж кому-кому, а ему лишь бы с монстрами поквитаться достать да идеальным, по его мнению, героем. Хотя за напавшими на Анну он бы отправился с такими же мыслями. Герои должны быть одинаковы» хороши как в зоне, так и в реальности. «Да, Фер, ты готов?» — спросил меня граф Демидов, а я лишь улыбнулся. «Тогда выдвигаемся после завтрака, а штаны будем просиживать и на обратной дороге». Шестой уровень. Не хотелось туда идти по своим соображениям, но бросить Максима и отказаться я не мог. Глядя на его резкие движения, я заволновался. Вдруг опять наткнётся на летающих тварей и будет устраивать танцы с мечом. Стыд перед отцом ему был бы обеспечен. Шестая зона отличалась от других. Это было видно сразу же, как только мы прибыли к ней за город. Даже воздух был суше, а трава под ногами пожухла от жары. Не скажу, что соскучился по жаре, но это было куда лучше болото. «В зону мы пошли небольшой компанией». Хотя Дмитрий и порывался взять с собой минимум пять героев гильдии Льва. Но Константин странно на него посмотрел и сказал, что пойдем мы небольшой группой, состоящей из меня, Максима, самого графа и Дмитрия с Неужели на бароне так сказались ночные происшествия? Он же видел, как мы работали с Максимкой, у него не должно быть сомнений с зачисткой. И именно эту зону нужно было закрыть. Уже пару раз оттуда выходили твари, и каждый новый прорыв был чаще предыдущего. Военные охраняющие зону с облегчением выдохнули, когда на пропускном пункте появился граф Демидов, герой шестого уровня. Теперь это злачное место точно можно было закрыть. Сомнений ни у кого не было, хотя я рассчитывал лишь на Максима. «Пусть прокачивается» тем более на уровне куда большем, чем его личный. Ему очень повезло, что мы с ним попали на пятый, а тем более на шестой уровень. Если бы Максим регистрировал зону на себя, то ему бы не дал этого сделать сам центр. Уровень зоны не может превышать навыки и возможности командира рейда, а потому прокачаем рыжего на максимум, чтобы он сам уже мог оставлять такие заявки. Закончив со всеми условностями, мы вступили на первый круг. Ничего нового здесь не было, кроме того, что, не считая горгулей, здесь были и каменные пауки, но немного другие. Если предыдущие были похожи на маленькие валуны, то эти же больше напоминали спицы. Острые лапки пауков должны протыкать своих врагов, но не на тех они напали. Максим не стал медлить и тут же сорвался в бой. На большой скорости он разрубил тройку пауков, а после наступил на одного. Тот попытался сбросить героя, но Максим использовал паука как трамплин и взлетел к горгульям, еще даже не начавшим пикировать. Пара подбитых горгулей упала тут же, но Максим на этом не останавливался, напав и пронзив их насмерть. Одна атака — пять поверженных монстров. А парнишка прогрессирует. Никаких танцев уже не было, да и с пауками он разобрался на удивление быстро, бил точно по ногам. Геноцид монстров был стремительным, несмотря на количество особей, превышающей все наши разы в рейдах. Граф мог лишь удовлетворительно кивать на действия сына. Анна же хлопала в ладоши, наблюдая, как ловко и играючи Максим расправлялся с монстрами. Дмитрий даже застыл от шока. Не ожидал, что его брат прокачается так быстро? То ли еще будет. «А парень молодец! Из него выйдет толк!» Радостно скалился Дон, зорко наблюдая за Максимом и просчитывая, что можно будет свистнуть для ингредиентов. Секретарь становился похож на хомяка, который тащил все в дом. Но конкретно у этого хомяка были эгоистичные намерения. Ведь он точно испробует булки моего приготовления из новых ингредиентов. «Этого мало», — ответил я Дону, потому что хотел сделать из Максима такого героя, который сможет за считанные часы зачищать уровни. И неважно что тем самым я немного делаю хуже сам ад. Будем считать это выживанием сильнейших. Если монстры не могли справиться с героями, то это лишь их забота. Сами виноваты. А браты-аристократы ада спасибо скажут, что твари не будут сильно размножаться. Хотя я утрирую. Демонические твари размножались с ужасающей скоростью и причиняли тем самым некие неудобства. А потому раньше мы прореживали численность сами. А так, бесплатная рабочая сила с помощью людей. Да и разумные демоны предпочитали жить на уровнях гораздо ниже, хоть номинально это и были их территории. Когда Максим расправился с первым уровнем, то бодро кивнул нам, и мы отправились на второй уровень. Эта зона будто собрала все известное Максиму, но в большем количестве. Даже живую тень, о которой хотел сообщить Дмитрий, он быстро узнал и уничтожил, чем заслужил похвалу не только от брата, но и от графа. Дон же тем временем занимался расчленением. Ну, точнее, он отщипывал те кусочки тварей, которые были не слишком заметны. Сам я не хотел заниматься сбором ингредиентов. А Дон был полон энергии и без слов занялся этим сам. Вот что значит «сожрал кучу душ». Как бы он ни потратил больше энергии, чем нужно. Пусть лучше копит, а мы придумаем, как вернуть его тело в обычное состояние. Когда мы добрались до уровня с големами, то граф Демидов знатно удивился, когда Максим начал ловко выдирать мечом кристаллы. Константин повернулся ко мне, но я лишь пожал плечами. Даже ничего не нужно было говорить. Кажется, Рыжий оценил армию големов из теста и собирал теперь мне кристаллы, чтобы я еще раз показал этот трюк. Признаться, я и сам планировал это сделать, но с небольшими изменениями. Ту армию считал неполноценными, потому что слишком быстро они проиграли тварям болота. Анна внимательно следила за действиями Максима и, в отличие от графа, не удержалась и задала вопрос. «А зачем Максим собирает кристаллы? Ведь проще уничтожить големов по-другому?» Любознательность девушки не знала границ, но это было даже мило. Чем-то напомнила мне Настю. «Может сделать Насте пару големов? Миниатюрные, но сильные версии. Ради охраны ценной сотрудницы, естественно. Или же придумать что-нибудь другое? О, точно! Есть у меня одна идейка. Даже новый рецепт вытряс из Арсения, э, повара-графа, здесь, во Владимире. Приеду домой и тут же осуществлю его. Настя будет рада такому подарку». «Просто Максим уже знает, что мне нужны эти кристаллы». Улыбнулся я лекарю, а та захлопала глазами, не понимая, что можно сделать пекарю с кристаллами. «Не крошить же их ради присыпки». «А зачем?» — все же спросила она, никак не смущаясь вопроса. «Потом покажу как-нибудь». Загадочно протянул я, а у графа от этого даже глаза зажглись. Неужели Максимка не рассказывал своей семье о моей маленькой армии? Забавно. Теперь мне стало интересно, почему он так поступил. Пятый уровень. Вновь торфяное болото с глубинным слоем. Максиму и в этот раз повезло. Хотя бывали и такие болота, в которых торфа было куда меньше. И тогда магия огня и привычная тактика сыграла бы с ним злую шутку. Но всё прошло хорошо. Огненное озеро и не планировало затухать на месте бывшего болота. Такими темпами в аду не останется болот. <с> брат оценит это. Ему они не сильно нравились. В свое время он предложил отцу спалить все к чертовой матери, но тот не оценил его юмор. Хотя брат и не шутил. Больше всего он ненавидел болото из-за жутких комаров, на которых у него была аллергия. Видели когда-нибудь правителя ада в красную пупырышку? Нет. Потому что в эти дни брат ссылался на занятость и никого, кроме меня, к себе не пускал, а я делал ему булки-антиаллерген. Из тех же комаров, между прочим. Но брат этого не знал. Граф уже вовсю улыбался, глядя, как Максим, даже не запыхавшись, зачистил и пятый уровень. «Сыном можно было гордиться». Но остался последний уровень, на котором парень еще не бывал. Максим напрягся, потому что могли случиться любые казусы. С неизвестными переменными у него обстояли дела гораздо хуже. И вот шестой уровень, самый приятный для меня. И не очень приятный для Демидовых. Огненная стихия здесь слушалась лучше всего. Но в то же время это было и минусом для этого рода. Ведь здесь часто бродили именно огненные монстры, которых лучше было бы побеждать водной стихией. Хотя в пустыне водились не только огненные твари. Были и те, кто казался гораздо проще и сложнее одновременно. Черви или скалопендры — эти насекомые, те еще паразиты. Максим застыл, глядя на подбирающихся к нему ящеров. Это были вараны, но их версия была демонической. Сами твари были размером с лошадь, а шипы на спине будто принадлежали дикобразам. А еще они пылали, и из пасти у них вырывался огонь. Рыжий не знал, что делать. Он стрельнул глазами в мою сторону, но я лишь пожал плечами, потому что слабых мест у этих тварей не было особо. Их можно было задавить лишь силой и по старинке. Например, отрезать голову. Не зря я вспомнил про скалопендра Они тоже пришли на наш небольшой праздник. Ползли с другой стороны, и я даже обрадовался их присутствию. Давно я не делал пироги из них. Это удача. Максим не стал медлить, заметив других врагов, и вступил в бой. Граф и Дмитрий последовали за ним. Анна же напряженно смотрела по сторонам, потому что прекрасно знала, как ядовиты и те, и другие твари. У варанов были ядовитые шипы, а скалопендры... Все скалопендры обладали ядом. Один укус мог отправить слабого героя моментально на тот свет. Пока герои сражались, у меня неожиданно зазвонил телефон. Я напрягся. Это означало одно. Взглянул по сторонам и вдалеке на горе увидел одиноко стоящую фигуру. Приперся, что ли? И как только нашел меня? не смертельно, но неприятно. Да и в целом ничего такого. Всё равно он не найдёт, где находится мой дом. Мы же были в другом городе. Я взял трубку и увидел, как остановились Демидовы. Видимо, были в шоке, что у меня вообще ловил телефон в зоне. «Фер, почему у тебя есть связь?» — спросил напряжённо Максимка, а я пожал плечами. «Важный звонок, видимо», — говорю я весело, отшучиваясь. И почти не соврал. «Слушаю». «А тебя непросто было найти», — говорит со смехом Люций, а я киваю. «А зачем меня искать? Я в отпуске, как ты помнишь», — спокойно ответил я. «Решил мешаться? Только посмей. Вспомнишь, как проигрывал в детстве». «Ой, и зачем ты всё воспринимаешь в штыки?» Нервно засмеялся брат, сразу же понимая, что я совершенно не шутил. Сдал меня сразу босс уровня, как я погляжу. И чего ему на месте не сиделось? Что за привычка докладывать всё повелителю ада? Я же просто соскучился. А я нет. Напоминаю ещё раз, если ты не понял. Я на отдыхе. И совсем недолго. Так что ты не мог успеть соскучиться. «Ну...» Протянул брат. «Всё же я волнуюсь за братишку». «Что его убьют?» «Сам себе нафантазировал. Не знал, что у тебя такое богатое воображение», — ухмыльнулся я. «Я тебя понял», — серьезно ответил брат. «Я всего лишь смотрю. Сам знаешь что вмешиваться не буду. Не в моих правилах, да и людишки у тебя интересные. Новые питомцы?» «Вот и славно. Раз тебе делать нечего, то смотри. Только не ослепни, а то, говорят в старости, сложно вглядываться вдаль». Усмехнулся я под смех Дона, но он резко закрыл рот, когда понял, над кем смеялся. «Эй, Фер!» Но я уже положил трубку и повернулся к героям, которые изо всех сил пытались понять мой диалог, но мало что слышали, занятые битвой со скалопендрами и варанами. Я видел, как граф что-то вычислял в уме, но недоумение все больше его захватывало. А у Максима на лице было написано «Как в зоне работал телефон?» «Вот такой я интересный пекарь. У меня и армия из теста есть, и телефон рабочий. Демонические технологии». Когда с монстрами было покончено, а брат свалил куда-то, напряженные герои решили найти босса. Отправились мы к той горе, где стоял брат, и я начал думать, что он придумает какую-то шутку. «К горе-то герои пришли» только боссом и не пахло. Сбежал, зараза. Побоялся, что на его кругу слишком много руководителей? Так я просто в гости зашел. А что, брат тут забыл? Так все вопросы к нему. Вот только демон был слишком умным и свалил заранее по-добру, по-здорову. А брат все же остался на горе и решил показаться героем во всей красе. Белые волосы были заплетены в длинную косу, которая больше напоминала хлыст. Им и являлось в некоторых ситуациях. Гигантские крылья распахнулись на всю ширь. Металлические пластины и костяные наросты вызывали подсознательный страх у героев. И Максим, глядя на повелителя ада, весь затрясся. Даже граф Демидов побледнел, ощущая, что за ним пришла сама смерть. Брат широко улыбался, глядя на произведенный эффект и зубы у него отправили Анну в обморок. «Да уж, молодец, ничего не скажешь». «Кто это?» — прошептал Дмитрий, подхватив Анну. «Это не босс?» «Нет, точно не он», — так же тихо ответил граф Демидов. «Я повидал разных боссов уровней, но такого я не видел еще ни разу. У него...» — граф сглотнул. «Слишком много сил! Не знаю, кто бы справился с таким монстром, но почему он не нападает? Просто смотрит, надеюсь что мы умрём от страха!» «Да я уже готов!» — икнул Максим, почти справившись с дрожью. Дон заржал, а брат лишь сильнее улыбнулся, наблюдая и подслушивая разговоры героев. «А справился бы, Фер!» — тихо засмеялся лишь для меня Дон. «Простите, повелитель», — сказал секретарь для галочки. А «Вдруг Люци его услышит? Но ведь это правда. Я бы справился с братом. Ну а зачем? Он сказал, что не вмешается, а значит, сейчас закончит своё представление, если только мои герои реально не скончаются от страха». Я знал, что происходило в их головах. Они понимали, что это существо может убить их просто взмахом руки, и никто из них ничего не смог бы сделать. Даже стоять рядом с повелителем Ада было сложно, но так как Люций находился достаточно далеко, они ещё держались. Кроме Анны, естественно. Судя по всему, граф жалел лишь о том, что взял своих сыновей сюда, совсем не ожидая, что они могли встретить свою смерть все вместе. А ведь больше наследников рода Демидовых не осталось. Все они находились здесь. И больше всего героев напрягало даже не сила, а то, что демон стоит и ничего не делает. Лишь улыбается, наслаждаясь отчаянием. Я нахмурился, и брат это сразу заметил. Махнул рукой и скрылся из виду, моментально забирая с собой весь шалей в силы. Герои выдохнули, но все еще боялись пошевелиться». Лишь спустя несколько минут они задвигались, стараясь убраться прочь из зоны. Я пошёл за ними. «Фер, а ты не заметил?» Вдруг тихо спросил меня Максим, когда мы поднимались на пятый уровень. «Мне же не показалось, этот демон махнул нам рукой!» «Это было страшно!» признался Дмитрий, держа на руках Анну, аграф кивнул. Я улыбнулся. Брат махнул мне, потому что Дон лично подлетел к нему, чтобы передать мои слова о том, что я не маленький и меня не нужно провожать. Пусть валит на трон, нечего ему слоняться без дела.